Глава тридцать пятая Зима на драконий берег приходит рано. Ледок на окнах, солнце, которое едва-едва светит, и кажется, что оно в любой момент погаснет. Морозный воздух, леденеющие пальцы и колючки в горле признаком грядущей ангины. От нее спасут матушкины сборы и гречишный мед. И шарф бы мог вчера если бы я не забыла его надеть. Но я забыла и теперь маялась, разрываясь между нежеланием выбираться из-под одеяла и явной необходимостью доползти до кухни. Том ушел еще на рассвете, а вернется опять за полночь. Я ему говорила, чтобы Лютого попросил, но не то, чтобы Том избоялся драконов. Скорее, подозреваю, опасался своей над ними власти, и изо всех сил притворялся нормальным. Чего ради? Ведь все знают. Город у нас такой, что все обо всех знают. И к Томасу вдруг уважением прониклись, сделав вид, что давно догадывались о чем-то таком, просто о некоторых вещах не говорят вслух. Я высунул из-под одеяла руку. «Холодно. Не так, чтобы совсем уж холодно». В хижине Дерри было куда хуже, но здесь я привыкла к теплу и к темному ковру с толстым ворсом, к полкам, к фарфоровым безделушкам, которые принесла матушка, потому что в любом доме должны быть абсолютно бесполезные вещи. И странное дело, на сей раз они меня не раздражали. Почти. А тот заяц с барабаном позолоченным даже нравился». Я все-таки выбралась, зевнула. Томаса не одобряли. То есть не вообще, а за выбор, который, по общественному мнению, был категорически неправильным. Эшби, пусть и незаконно рожденный, более того, упрямо отрицающий сам факт родства, не имел права связываться с полукровкой. В городе хватало и порядочных женщин. Как-то слишком уж хватало. Я пошевелила пальцами и зевнула опять. А потом поняла, что неправильно. Пахло свежим горячим кофе, которому взяться было неоткуда, потому что Томас... Из-под одеяла я вывалилась, дотянулась до стула, стащила рубашку, пусть немного мятую, но тем удобнее. Штаны обнаружились под кроватью. К слову, почти чистые. Носки... С носками сложнее. Ты долго собираешься. Ник Эшби разливал кофе по чашкам. Пироги остыли, извини. Что ты здесь делаешь? Кофе варю. Ключ Томас дал. Мне с ним повезло. И мне. Я знаю. Правда, молчу, притворяясь, будто живу в этом доме только потому, что в собственном моем жить невозможно. Что мне плевать и на ковер им выбранный, и на цвет штор, и на герань, два горшка которой появились на подоконнике. А у меня сердце обмирало. Я понятия не имела, как ухаживать за геранью. Вот столовое серебро, которого, к счастью, пока не было, я умела чистить, а герань... Герань живая и вообще. «Садись!» Ник подвинул чашку к краю стола, моему. Я с самого начала выбрала этот стул в углу, и Томас накрыл его пледом. Я знаю, что тот от матушки, и, наверное, стоило бы ее поблагодарить. А лучше заглянуть в гости, на чай. Я даже платье купила, но смелости не хватало. Или времени, или все-таки смелости. Я села и кофе взяла, понюхала, хотя в носу опять подозрительно хлюпнула. С голой шеей гуляла. Ник устроился напротив. И, главное, стул Тома брать не стал, В сторону подвинул, А сам оседлал старый табурет. Немного. Горло болит. И кофе отберешь? У тебя, пожалуй, отберешь. Он криво улыбнулся. А я подумала, что можно притвориться, Что ничего-то не изменилось, Что все по-прежнему. Редкие встречи. Можно и на кладбище, благо могила Виха теперь действительно его могила. Зои похоронили рядом. Не скажу, что меня это сильно обрадовало, но... Пожалуй, здесь Ник был прав. Может, им хоть там, если это теоретическое там существует, суждено быть вместе. Но дело ведь не в этом. Дело во встречах, разговорах. В иллюзии, что я по-прежнему для него что-то значу. И он для меня. И вообще. «Дерьмо!» — сказала я вслух. «Это не про кофе. Про жизнь». Ник кивнул. «Это да. И погода поганая. О погоде говорить прилично. И еще о здоровье. Желательно чужом. Только Ник покачал головой и поинтересовался. «Долго собираешься прятаться?» «Я не прячусь». «Действительно ведь не прячусь. Живу себе, салфетку вяжу третий месяц. Дико раздражающее занятие. Вечно то петли напутаю, то со счета собьюсь, то просто такое выходит, что без слез не взглянешь. Но я упрямая, и раз сказала, что свяжу, так оно и будет. Про салфетку я не сказала». И про книгу рецептов, которая попалась под руку, когда я собирала вещи в старом доме. Я ее сунула на дно чемодана и теперь вот под кровать отправила, уж не знаю отчего. Вот казалось бы, что такого в книге рецептов? Старый, потрепанный, но рецепты в ней, следовало признать, были толковыми. И я даже опробовала парочку, интереса ради, исключительно». А книгу все равно спрятала, хотя наверняка Томас ее нашел, но промолчал. Он в целом благоразумный человек. Прячешься, Ник подпер щеку рукой, и обижаешься, и право у тебя есть. Спасибо. В книге был рецепт пирога с дичью и можжевеловыми ягодами, которые тоже имелись. В горах можжевельника хватает, А вот прочие травки и купить можно, наверное. Ник вздохнул. Вот чего он хочет? Чтобы все было как раньше? Я так не могу. Я попытаюсь, потому что и вправду, наверное, ему сложно. Только не умею я врать. Это ты сумку забрал с дурью? Тогда помнишь? Помню. Ник кивнул. Я подумал что нехорошо будет, если ее найдут. Это да, это было бы нехорошо. А зелье отправил на переработку. У меня все-таки фармкомпания имеется. Удобно, наверное. А то. Он ковырнул пирог. Обязательно заведи свою, на всякий случай. Я хмыкнула. У Ника все еще странные шутки. Эшби — это не только имя и сила, но еще и способности. Он выпрямился и руки положил на стол. В том числе и к ментальному воздействию. Дракона не так легко подчинить. Расскажи. Всего я и не знаю. Он провел пальцем левой руки по раскрытой ладони правой. Когда-то давно я верил, что Гордон Эшби был великим человеком. Он преодолел океан и многие мили по суше, прошел по землям, считавшимся дикими, основал город. Только представь, вокруг ведь не было ни шоссе, ни других городов, только море, скалы и пустыня. Я, став старше, долго пытался понять, зачем ему город здесь. Потому что здесь жили драконы, из которых можно было получать огненные опалы. И Айоха, умевший это делать. Веская причина. Это ведь не просто приехал, топнул ногой и сказал, что здесь будет стоять город. Нет, с ним пришли люди, которых нужно было кормить. А земля тут не слишком годилась для хозяйства. Это уже потом, позже. Отец рассказывал эти истории. Ты же сама слышала. Слышала. Вечер, камин... Кресло с огромными полозьями, которые продавливают узорчатый ковер. Кресло покачивается взад и вперед, а человек в нем сидящий держит в руке огромный бокал. На дне его плещется янтарная жидкость. И мне до дрожи хочется попробовать ее, хотя бы немного. Один глоток. А еще я слушаю тихий голос, который рассказывает о прошлом. И это похоже на сказку только в тысячу раз лучше, потому что в этой сказке все было на самом деле. Так мне казалось. Чуть позже он начал меня учить использовать силу. Правда, оказалось, что я и здесь его подвел. Способности... Что-то было. Во всяком случае, драконы не пытались меня сожрать. Но и только... Приказать им что-то? Усыпить? Ник повел плечами. Я честно пытался быть хорошим сыном, но этого оказалось недостаточно. И отец решил, что нет особого смысла возиться со мной. Потом я уже узнал, что у него были другие варианты. Когда? Когда вернулся. Ник гладил свою ладонь, а я смотрела на темные пальцы и на след от кольца, что перечеркивал безымянной полоской незагоревшей кожи. Помнишь? Я говорил, что там стало непросто. Это своего рода плата за дар. Да, сперва ничего. В первые годы я радовался, что вырвался. Думал в жизни не вернусь в это болото. Я вдруг понял, что мир огромен и удивителен. А еще я не настолько никчемен, как привык думать. Вдруг оказалось, что у меня неплохая память способности есть. И рука твердая. И я действительно хотел стать хирургом. Даже специализацию выбрал. Возможно, если бы не вернулся тогда, у меня бы получилось. Среди линий жизни и судьбы прятались шрамы. Старые, зажившие. Но я знала их узор. Хотя никогда не задумывалась, откуда они взялись. Отец написал. Он стал часто писать к тому времени. До того пара лет тишины, которая сперва обижала. А потом ничего, привык. Я знал, что разочаровал его, что мне в жизни не стать истинным Эшби. А вот хирург в других обстоятельствах, глядишь, и получился бы. Я не жалею Ника. Нищего. Мой отец с самого начала показал, что ему на меня плевать. Доказывать ему что-то. Нет, для меня он был чужим человеком, в доме которого приходилось жить. И за право это я оплатила работой, послушанием, своей незаметностью, ибо отец устал и... и в бездну его. Он требовал возвращения. Я отказывался раз за разом. Он закрыл мой счет, но к этому времени я нашел работу в госпитале. Не скажу, что платили много, но на жизнь вполне хватало. А перспективы и вовсе открывались отличные. Ник погладил пальцы. Он приехал, сказал, что мой долг вернуться, что я и без того позволил себе слишком долгое отсутствие, и предки этого не одобрят. А ты? Я еще обижаюсь на него и на его отца, для которого... Кем я была? Очередным экспериментом?» Забавной игрушкой или все-таки? Я ответил, что великих предков он может оставить при себе. И имя я отдам, раз уж оно так дорого. Возьму себе фамилию матери. Я не собирался возвращаться. Я встретил девушку. Не скажу, что это была любовь с большой буквы. Но впервые я был нужен кому-то, не как Николас Эшби, а сам по себе. Мы сняли квартирку на двоих. И, проклятие, это было чудесно. Я дотянулась до его руки. Про девушку я не знала. Она осталась там, в большом городе, отказавшись променять его на захолустье. И нашла кого-то другого, потому что снимать квартиру одной дорого. Да и вообще. Я сказал, что собираюсь жениться, завести семью, что я устал от древних тайн с легендами. Думал, отец будет орать. Иногда с ним случалось. Быть того не может. Редко. Это болезнь начала проявляться. Только я не понимал. Тогда я вообще мало что понимал. Пальцы теплые и кожа мягкая, а шрамы на ней словно нити. Он же сказал, что готов принять мое решение. Я еще удивился. Как так? Я ждал гнева, уговоров. Он не привык к возражениям, а тут настоящий бунт. И подумалось, что, возможно, он увидел, что я вырос, и теперь наши отношения изменятся. А он рассказал, что случилось с тобой. Ник повел головой и сунул пальцы под галстук. Напросился на чай, захотел познакомиться с Лаурой. Имя мне не понравилось. Кого в здравом уме назовут Лаурой? Я стал рассказывать. Про церковь, на которой меняли крышу. Про то, как миссис Клопельски выгнала мужа, застав его с любовницей. Про драконов и про то, что случилось с тобой. А кофе остыл. У холодного кофе появился мерзковатый привкус металла. Но я пью, несколько торопливо глотаю холодный напиток, запивая вопрос. Я тогда с трудом сдержал вспышку ярости. Мне впервые захотелось убить кого-то, а отец сказал, что он не может вмешиваться, хотя и попросил шерифа присмотреть за парнями, но не уверен, что они все верно поняли, что нужен кто-то, кто сумеет убедить их не приближаться к тебе. И ты? Драконья кровь берет свое. Ник сцепил пальцы. Я приехал. Я выловил этих придурков. Несложно оказалось. Я позволил проснуться зверю, а вот заставить его отступить. Может, и вышло бы, если бы не источник. Отец предложил спуститься. Он сжимал пальцы так, что костяшки побелели. Если есть сила, то грех не воспользоваться. Я в том возрасте, когда каналы сформированы. Но это не значит, что их нельзя наполнить. Многие целители работают с искусственных источников. А быть хирургом с возможностями целителя всяко интереснее, чем просто хирургом. Он умел убеждать, а я... Я был честолюбив, это да. И хотелось доказать не только ему, но всему миру, что я чего-то стою. «Стоишь!» Мы спустились, и я коснулся воды, а потом вдруг рухнул в нее. Помню, было плохо. Тело ломило, а отец поил какой-то дренью. От нее становилось легче, хотя и ненадолго. Я решил, что просто подцепил какую-то заразу, а он не стал убеждать. Позволил мне уехать, как только я на ноги встал. Конечно, он ведь прекрасно понимал, что у меня дела. И Лаура ждала. Нельзя заставлять ждать прекрасных девушек. Я продержался почти год. Ник убрал руки под стол, а к своему кофе не притронулся и я забрала чашку, пусть холодный и не сказать, чтобы вкусный, но лучше чем ничего ко всему когда пьешь говорить не обязательно, а я понятия не имела что следует говорить в подобных случаях. это началось не сразу первое время меня знобило я думал это следствие простуды, потом стали появляться мысли разные о том что кровь красива, настолько красива, что я мог застыть во время операции, любуясь этой красотой. Ненадолго, но потом стал думать, что будет, если из человека эту кровь выпустить, всю до капли. Потом вообще, что убить несложно, что если я захочу, то могу любого. Смерть во время операции ведь случается. Левая щеконика дернулась. Мысли приходили и отступали. А я говорил, что это просто наваждение, что случается от усталости. Я ведь много работал. И нервы. Лаура стала очень требовательной. Она хотела стабильности и, как выяснилось, денег. Ведь у меня их много, но я слишком гордый, чтобы просить. Даже ради нее. Так она сказала. Почему-то дома перестала быть спокойна а я начал думать о том, что убить можно и Лауру. Когда мне в первый раз приснилось, как я это делаю, я проснулся в ужасе и в восторге, потому что это было непередаваемо. Притом сон был ярким, ошеломляющим. Я лежал и раз за разом прокручивал в голове каждый эпизод, каждую деталь, а потом повернул голову, И, разглядывая спящую Лауру, представил, как это будет снова. И испугался. «Ты ей рассказал?» «Нет, конечно. Она бы не поняла. Я отправился к маме. Я знал, что у нее шизофрения, и что я тоже могу унаследовать. Я говорил с ее лечащим врачом, и, наверное, если бы у меня хватило духу признаться, меня бы не выпустили. Или нет, не знаю». Духу не хватило, и я вернулся. Я ушел с головой в работу. Сказал Лауре, что это ради нас, что отец требует невозможного, а я сам способен сделать карьеру. Я выматывал себя до состояния, когда просто доползал до кровати и падал. Но самое поганое, что я продолжал видеть сны, и они становились все более яркими, детальными, настоящими. Словно мой больной разум Хотя бы во снах реализовывал мои желания. А потом я сорвался на Лауру. Я не помню из-за чего. Какая-то мелочь. То ли она о чем-то просила, то ли требовала, то ли... Неважно. Главное, она говорила и говорила. И этот ее громкий голос просто-таки ввинчивался в череп. И я понял, что если она не заткнется, череп треснет. Я попросил ее замолчать. А она ударилась в слезы и обвинения и на крик перешла. Это было невыносимо. И я взял ее за горло, сдавил, держал и давил, глядя, как она пытается вырваться. И в этот момент я четко осознал, что хочу ее убить. Или не ее, но кого-нибудь. Не так важно на самом деле, кого именно. Я заставил себя разжать руки. «Лаура!» У нее хватило ума уйти, а я понял, что должен вернуться, что, возможно, отец знает, в чем дело. Ник замолчал, переводя дыхание, а я допила вторую чашку кофе. Пирогом тоже не побрескавала, исповедь — исповедью, а завтрак — завтраком. Есть еще один рецепт — яйца в винном соусе. Только гложут меня некоторые сомнения — Будет ли смысл в том, чтобы извести полбутылки вина на соус, которым два жалких яйца поливаются? Здесь стало легче. Сперва я никому не говорил о своем возвращении. Это да, не говорил. И вообще. Первое время я просто спал. Сутками. Просыпался, чтобы поесть. И вновь впадал в спячку. На сей раз без снов. И это было чудесно. Жажда крови тоже куда-то подевалась, сменившись полной апатией. Я просыпался и лежал часами. Выбирался на кухню, ел, потому что помнил, что есть надо. Возвращался и вновь лежал. Впадал в сон, просыпался. И так по кругу. Отец заглядывал. По-моему, я стал частью его эксперимента. Он подробно расспрашивал, как я себя чувствую, что и почему. Я отвечал честно, мне было все равно. Приезжала Лаура, но ее не пустили, и отец о чем-то говорил с ней, полагаю, заплатил, и неплохо. А я почти все время в пещерах проводила. В какой-то момент я стал выбираться к морю. Садился и сидел, смотрел часами. И он нашел меня на берегу. «Кто?» «Лютый». Ник улыбнулся. Однажды я пришел, а он ждал. Сидел, глядел на меня сверху вниз и ждал. И я сказал, что помню его. Я действительно его помнил, а он ответил, что тоже помнит. Не словами и не мыслями, но тоже понятно. И мы сидели вдвоем. Тогда еще вожаком был изумруд. А потом он постарел потому что я убил отца».